Глава 14. Новый кабинет руководителя службы безопасности был гораздо больше прежнего кабинета генерала КГБ. Но Фомичев много раз ловил себя на мысли, что променял бы, не задумываясь, этот кабинет на прежний. Его часто тяготила собственная должность, хотя она сделала его богатым и влиятельным человеком. И все таки это не то влияние, что было прежде. И когда ему позвонил полковник Авдонин, попросивший о встрече, Бывший генерал КГБ знал, что не может отказаться. Он прекрасно понял, и чем вызван этот звонок, и почему полковник назначил свидание за городом. Вызвав своего водителя, генерал отправился навстречу. Всю дорогу он молчал, а в нужном месте остановил автомобиль и, к удивлению водителя, отпустив его домой, прошел оставшуюся часть пути пешком. Серая «Волга», стоявшая у дороги, была почти не видна в тумане. Он подошел к машине. Из автомобиля вышел мужчина в сером плаще. «Они не меняются», — с неожиданным удовлетворением подумал генерал. «Серая машина, серый плащ. Ничего не меняется за много лет. Даже «Волга». И они по-прежнему работают неплохо. Если смогли так быстро меня вычислить. Хотя для этого не нужно быть прекрасным аналитиком. Николай Александрович, — спросил незнакомец, — у него было неприметное лицо топтуна прикрепленного к конкретному объекту. Темный плащик, темная кепочка. Лишь академические очки, скрывающие настороженный взгляд, говорили, что это явно не топтун «Да, это я», — кивнул Фомичев. «А как зовут вас?» «Виктор Авдонин. Полковник Авдонин», — представился он. «Не пройтись ли нам?» — предложил он, показывая в сторону парка. «Пойдемте», — согласился генерал. Он с неудовольствием отметил, что полковник не стал протягивать ему руки при знакомстве. Это было дурным знаком. «Зачем вы меня позвали? К чему такая конспирация? Вы могли бы приехать ко мне в офис, и мы бы нормально поговорили. Вы же понимаете, что это невозможно?» — внес ясность Авдонин. «Особенно в свете последних событий». «Каких событий?» — задыхаясь, спросил Николай Александрович. Он начал нервничать, предчувствуя непростой разговор. «Вы украли нашего свидетеля», — сказал Авдонин. Он не спрашивал, он провозглашал абсолютную истину. «Вы забываете, полковник, что я не вор, а ваш бывший коллега. И, кстати, выше вас по званию. Бывший», — подчеркнул это мерзкое словечко полковник, «вы воспользовались своими связями в нашем ведомстве, вышли на следователя ФСБ, который ведет расследование и купили его, как я подозреваю, за очень большие деньги. Кроме него, о местонахождении Форина знало только несколько человек. Мы проверили всех без исключения. Согласитесь, что вычислить предателя было не так трудно. И вы назначили встречу, чтобы лично сообщить мне эту приятную новость. Повторяю, специально для вас. Я генерал КГБ. И никогда не имел ничего общего ни с уголовной шпаной, ни с рядовыми следователями вашего ведомства. И тем не менее, только вы могли так быстро вычислить место, где мы прячем важного свидетеля. Кстати, вы сработали очень чисто, не тронули наших офицеров. За это спасибо. «Хватит, полковник», — поморщился генерал. «Мы оба знаем, зачем мы здесь. Вам известно, что я делал в последнее время». А мне, что делали вы? Или догадываюсь, зачем вы спрятали свидетеля на частной квартире? Только не говорите, что он был ранен, и вы поступили так из гуманных соображений. Не нужно. Я же не идиот. Форин был вашим агентом. Я это сразу понял, как только узнал, где именно вы его прячете. И именно поэтому вы назначили встречу в этом парке. Небось, и магнитофон с собой принесли, чтобы записать наш разговор. «А у вас есть включенный скрэмблер», — усмехнулся Авдонин. «Может быть», — согласился Николай Александрович. «Поэтому давайте откровенно. Я ничего не знаю и знать не хочу ни про вашего следователя, ни про вашего бывшего стукача. Что с ним, я тоже не знаю». Вот, собственно, и все. «Теперь я скажу вам нашу версию», — предложил полковник. «Ваши люди вышли на следователя, заплатили ему немыслимые деньги а затем выкрали Форина. «У меня нет никаких сомнений». Он остановился и посмотрел на своего собеседника. Тот пожал плечами. «Можете думать все, что хотите». «Вы его не спасете», вдруг сказал Авдонин. «Что?» переспросил ошеломленный генерал. «Мы оба знаем, о чем идет речь», быстро сказал полковник. «Вы ничего не сможете сделать, Николай Александрович, даже если потратите все его деньги и купите всех наших генералов». «Это вы планировали покушение?» – напрямую спросил генерал. «Вы все понимаете», – не ответил полковник. «Я думаю, что вы успели узнать и про Суходолова, которого вы так быстро ликвидировали», – пробурчал генерал. «Что вам нужно? Вы можете объяснить мне, зачем вам понадобилась его смерть?» «Мы ведь знаем, что именно он верховный судья», — ответил Авдонин. «А вы знаете о задаче, которую нам поставил новый президент. В стране должен быть только один верховный судья, и это наш президент. Второго мы не потерпим». «Вы решили его устранить», — медленно произнес генерал. «Похоже, что вы правы. Никакие мои усилия его уже не спасут, если вы приняли такое решение. Я думал об этом». Только ваши люди могли так быстро убрать второго свидетеля после исчезновения первого. Я рад, что встретил понимающего человека. Нам давно нужно было встретиться, Николай Александрович. И вы предлагаете мне его предать? Или... Генерал нахмурился, взглянул на полковника. Нет, вы бы не стали меня вызывать сюда. Вы бы просто осуществили задуманное. У вас какой-то план. Мы можем договориться? «Можем». вдонин снял очки, протер стекла, обернулся, словно опасаясь, что их действительно могли подслушать. «Мы гарантируем ему жизнь. А он на некоторое время покидает Москву, уезжает куда-нибудь за границу». «Не понял». Генерал чувствовал, как сильно болит сердце. Он тяжело перевел дыхание. Впервые в жизни он чувствовал себя почти предателем. «Вы понимаете, что при желании мы его легко уберем». Не поможет никакая охрана, поэтому я предлагаю вам убедить Рожковского покинуть Москву на некоторое время, скажем, на три месяца. За это время мы немного почистим город, и он сможет вернуться. Вот, собственно, и все. Мы гарантируем ему жизнь, а вы гарантируете нам его отъезд. Зачем? Все еще не понимал генерал. Зачем вам это нужно? Мы договорились, спросил полковник вместо ответа. «У вас есть план», — Фомичев задумался. «Что значит «почистим город»?» «У нас есть конкретное указание нового президента», — пояснила Авдонин. «Всю страну захлестнула преступность. В Москве люди уже боятся ходить по улицам. Каждый день банды устраивают разборки. Мы должны с этим покончить раз и навсегда. Когда Рожковский уедет, мы начнем чистку». Генерал задумался. Ему не нравился план, который предлагал полковник. Он думал минуту-другую, затем решительно произнес. «Рожковский не согласится уехать. Тогда вы сможете присутствовать на его похоронах», невозмутимо ответил Авдонин. «У нас есть приказ, Николай Александрович, и вы понимаете, что мы его выполним? Нравы в нашей конторе не меняются», пробормотал генерал. «Вот именно!» Я говорю вам откровенно, не пытаясь вас обмануть. Если мы захотим убрать Рожковского, мы это сделаем. Его не спасет ни поездка в другую страну, ни самые лучшие охранники. Как вы понимаете, для человека его профессии никаких гарантий не существует. Он очень богатый человек, влиятельный бизнесмен. И у него, разумеется, много врагов. Кто знает, когда и где наемный киллер захочет убрать Рожковского а я могу дать гарантию, что он останется в живых. Во всяком случае, пока он снова не появится в Москве. Вы говорили, на три месяца? Я говорил, что нам нужно три месяца, чтобы почистить город. Но абсолютной гарантии на будущее я дать не могу. Хотя на его месте я бы все-таки уехал. Мне кажется, что это шантаж. Если о нашем разговоре узнают журналисты, иронично вставил Авдонин. «Или мое руководство? Что вы можете сделать, генерал? Рассказать, что я вам угрожал? Я буду все отрицать. Рассказать о моем предложении? Но это глупо. Тогда за жизнь Рожковского я не дам и копейки. Да, это шантаж. У меня есть конкретный план. И конкретные указания руководства. И я собираюсь их выполнить. Вы все спланировали с самого начала». Задыхался скорее от гнева, чем от одышки генерал. — Вы хотели устранить Рожковского. — Вы... — Он вдруг остановился. Взглянул на продолжавшего шагать Авдонина. — Полковник! — позвал он своего неприятного собеседника. Тот остановился, но все еще не поворачивался к генералу. — Полковник! — снова осторожно позвал его Фомичев. — Но почему тогда вы так ошиблись? Авдонин повернулся к генералу. Блеснули стекла очков. Он по-прежнему молчал, словно разрешая Николаю Александровичу самому домысливать возможное продолжение этой темы. «Почему вы ошиблись?» – тихо повторил генерал. «Вы ведь должны были знать, что его дочь улетает на учебу. Или вы не знали?» Полковник все еще молчал. «Почему вы ошиблись?» – снова спросил генерал. Или... «Или вы не ошиблись?» «Вы не ошиблись!» Повторил он уже убежденно. Он вдруг замер, чувствуя, как сильно колотится сердце. Поднял руку, словно собираясь опереться на плечо стоявшего рядом полковника. «Я все понял», – ошеломленно сказал Фомичев. «Вы заранее все просчитали. Вы знали, что в автомобиле будет его дочь. Вы не ошиблись. Вы точно вычислили его реакцию. Она должна была погибнуть...» и тогда разгневанный отец начнет мстить всем подряд. Это был ваш план. Вы так все спланировали. Я не буду отвечать вам, чеканя слова, проговорил Авдонин. Я полагал, что вы разумный человек. Уберите Рожковского из Москвы, и вы его спасете. Разумеется, его не нужно посвящать в детали нашей договоренности. И вы начнете свою зачистку в городе. Я, кажется, только теперь начал все понимать. Вы подставили мне Форина нарочно. Вы знали, что я смогу его вычислить. Вы все точно знали и просчитали реакцию Рожковского. Он уедет, а вы начнете убирать авторитетов и свалите все на Рожковского. Выставите его главным виновником начавшихся разборок. «Возможно», — ответил полковник. «Но лучше быть виновником, чем трупом. Вам так не кажется?» «Он не согласится» убежденно сказал генерал. «У вас есть одна неделя», уточнил Авдонин, «после чего я буду считать, что мы не договорились. Ровно семь дней». «Подождите», попросил генерал, «вы понимаете, что человек с его характером не покинет Москвы ни при каких обстоятельствах. Он не любит уступать и тем более сдаваться». «Я считал вас более разумным человеком, Николай Александрович», с явным сожалением произнес Авдонин. В конце концов, с вашим опытом и знаниями вы найдете работу и в другом месте. Думаю, мы поняли друг друга. До свидания. Авдонин повернулся и зашагал к машине. Генерал сделал один шаг, второй, и, чувствуя шальные удары сердца, все-таки прислонился к дереву. Он перевел дыхание и тяжело вздохнул. Он не мог даже представить себе, как убедить Рожковского покинуть Москву. Но Фомичев прекрасно понимал, что Авдонин был прав. Если в стране охоту объявляет контрразведка, то шансов спастись нет. Или почти нет. За исключением тех чудесных случаев, которые выпадают один на тысячу. И их придумывают в кинофильмах и в книгах. Фомичев не верил в чудеса. Он верил в логику. И именно поэтому он стоял, опираясь на дерево, и чувствуя, как нарастает боль слева, словно собирающие силы, чтобы вырваться наружу.